Стою над остатками своего странного проводника Что теперь? Ориентиров больше нет. Закрываю глаза и слышу слабый, далекий звук. Дип-программа не оперирует звуками. Говорят, хотя, может быть, это просто случай что на компьютере Димы Дибенко не было звуковой карточки. Иду. Звук становится громче, но не делается отчетливее. Так может журчать лесной ручей» или шуметь далекий прибой, или потрескивать пламя свечи. Да все равно, все равно, пусть хоть я слышу эхо большого взрыва. Мне нужен этот звук, это отсутствие тишины. Шаг, еще шаг. Даже сквозь сомкнутые веки я чувствую, что-то изменилось. Открываю глаза. Мир словно выцвел. Изумрудный дождь утратил яркость, стал блеком уже не смарагдой, а грязное бутылочное стекло сыплется с неба, белая пыль под ногами едва видна, а впереди горит голубая звезда. То ли она выросла, то ли я стал меньше, мерцающий огненный шар теперь возвышается надо мной, я протягиваю руки, касаюсь теплых лучей и падаю в звезду. Ветер. Холодный ветер бьет в лицо. Я поднялся с запорошенной снегом земли. Куда ни глянь, плоская, как стол равнина, горизонта нет, небо в скользящих, переплетающихся оранжевых нитях, сквозь которые струится голубой свет, а еще туманные струи, текущие над землей, меняющие яркость и плотность, несущиеся навстречу ветру и взмывающие к оранжевой решетке неба Отряхнув с колен снег, я посмотрел на ладонь. Странный снег. Большие, слишком большие кристаллики, рассыпчатые и не слепающиеся. Они шипят на моей руке и улетают легким дымком. — Рад, что ты дошел, Леня, — сказал неудачник из-за спины. Я не успел обернуться. Он почти выкрикнул. — Нет, не надо! Окутанная туманом ровнина. Холодный ветер, сыпучий снег — Я сглотнул, застрявший в горле комок. — Неудачник, спасибо тебе. — Я должен был помочь, — очень серьезно ответил он. — Хотя бы попытаться, ведь ты меня спасал. — и очень-то удачно. Но ты вывел меня, а мне было очень плохо там, догадываюсь. Но ты мог бы пройти лабиринт за час, за десять минут, Леня... Мог просто выйти, а мог и побить все рекорды. Нет, не мог. Но почему? Ты до сих пор не понял. В его голосе метнуло удивление. Не хотел убивать? Да. Значит, не по-настоящему, — воскликнул я. Для тебя я никогда не смогу быть таким, как ты. А это и не нужно, стрелок. Знаешь, борясь с искушением повернуться, — сказал я, — «Мне однажды показалось на миг, только на миг, что ты мессия, понимаешь?» «Неудачник очень серьезен». «Нет, Леонид, я не хотел бы быть вашим богом, любым из придуманных. Они очень жестоки, как мы, как вы!» Эхом откликнулся неудачник, и в голосе его была печаль. «Это сон?» — спросил я, помолчав. «Все то, что вокруг!» Он очень долго молчал. Только стоял за моей спиной и просил не оборачиваться. — Нет, лёня если это и сон, то не твой. Я понял. — Спасибо. Мне не было холодно, наверное, потому что он так хотел. Меня не обжигал серый крупичатый снег под ногами и не испепеляли туманные струи. Может быть, это было для него пустяком а, может быть, требовала неимоверных усилий. Я не знаю. Вы успели уйти? — спросил я. Да, сейчас мы едем по городу. Вика дает водителю один адрес за другим. По-моему, она не знает, что делать. На миг неудачник запнулся, потом добавил. А еще она плачет. Оранжевые ленты вьются в небе. Бесконечный танец под жарким голубым небом. Наверное, это все красиво. Скажи ей, что со мной все нормально. Это правда? Не знаю. Ты поможешь мне выйти отсюда? Неудачник не ответил. Я смогу выйти? Да, может быть. Скажи Вике, что все хорошо. Она не поверит. Поверит. Она тоже почти поняла. Скажи ей, что в русском квартале Диптауна есть компания «Поляна». Ей принадлежит один единственный дом, такая скучная, бетонная, двенадцатиэтажка. Ждите меня там, у второго подъезда, ровно через час. Еще что-нибудь, Леонид? Нет, все, тебе будет очень трудно, Стрелок. Неудачник запнулся. Ты привык бороться с глубиной, силой и напор. Ты хороший пловец, ты всегда выныривал из водоворота но сейчас это не сработает. Ты не привык полагаться на силу. Смотря на какую силу стрелок, что-то легонько коснулось моего плеча, то ли прощаясь, то ли ободряя, и небо из оранжевых нитей упало на снежную землю.